Глава седьмая. Тяжелые роды. Завтракали Марии и медведь поздно. Позевывали, друг на друга с улыбочками поглядывали. «Не потеряют тебя болящие-то!» Мария положила на блюдо медведей еще пару больших кусков мяса. «Мужиков их мясом кормить требуется. Желательно почаще и побольше. Еще матушка Марии говорила...» что с крахмала только воротнички у рубашек стоят. — Их много, а я один. Подождут. — отмахнулся медведь и хитровато Марии подмигнул. — Скажу, к больному в поселение за болотом приглашали. Вот там и задержался. Ну — Ну-ну, смотри. Еще один кусок мяса появился на блюде медведя. — Сама-то ешь, что все мне подкладываешь. Травник поднял глаза на Марию. — Так хороших работников не жалея кормить надо! — лукавый со значением произнесла Мария. — Ну, тут мы рады стараться! — сдерживая смех, ответил медведь. — Всегда готовы. Хоть прямо сейчас. — Ну тебя, работничек! — уперла руки в боки повитуха. — Белый уж день на дворе! Хватит сладенького! Травник понял, что больше ему сегодня не обломится. «Так ведь и не рассказала, как вчера баба разродилась!» Зарыскал глазами по столу медведь. «Что ищешь?» — обвела взглядом все находящееся на скатерти Мария. «Соль!» — продолжая выискивать нужное, ответил медведь. «Да вот же она!» — указала Мария на деревянную емкость с белыми кристалликами. «За кувшином!» «И правда!» — протянул руку за соломкой медведь. «Опять немного недосолила!» «Как водится!» пошла та баба рожать в дом к родной матери. Продолжила прерванный вчера вдруг возникшими неотложными делами рассказ Мария. Меня прямо туда и пригласили. Травник, жуя досоленный по своему вкусу кусочек мяса, мысленно одобрил действия бабы. Чем меньше народа о родах знает, тем лучше они пройдут. Зачем бабе лишнее страдать за всякого, кто о родах ее узнал? За каждый грех узнавшего придется ей боли терпеть. Только два человека могут знать о предстоящих родах безнаказанно для роженицы. Это ее родная мать и повитуха. Пришла она в дом матери. Удалили там всех лишних под благовидным предлогом. Выбрали мы с ее матушкой укромный уголочек. Одна с нами в избе старая-престарая старуха осталась. Ходить она уже давно не может. Велели мы ей притвориться спящей. Как будто она ничего не видит и не слышит. Все окна и двери мы в избе открыли, волосы бабе распустили, в чистую рубаху переодели, а тут у нее схватки и начались. Вроде и не первого ребеночка та баба рожала и перед родами у всех знакомых прощения попросила, а начала она мучаться. Расстегнули мы бабе ворот на рубахе, сняли с нее кольца и серьги, продолжает мучиться. Отперли в избе все замки, все узлы, что увидели, развязали. А все равно плохо дело идет. Баба Орета а родить не может. Медведь даже есть перестал. Внимательно Марию слушает. Мужа позвали. Прибежал, морда красная запыхался. Ему сказали ворот расстегнуть, пояс снять. Растерла еще я поясницу бабе. Живот ее маслом смазала. Все никак не родит. Схватки идут. При каждой, чтобы остуды не было, я живот бабе платком накрываю. Вспоминала вчерашняя Мария. Не помогает тепло, значит, надо живот чем-то остудить. Холодок-то, он для ускорения родов хорош. Была бы зима, снегу бы на живот бабе положила. А тут только и была в избе холодная вода. Понятное дело, не помогла она. Мария, рассказывая, вновь переживала все вчерашнее. Ее эмоции передались и травнику. Не закрылся он вовремя. Не с больным он сейчас был, вот и расслабился. «В пустую бутылку надо было дать подуть», — влез советом в рассказ Марии Медведь. «Дули, как не дули, не помогло». Мария без всякой обиды посмотрела на травника. «Не дурнее паровоза». «Рвоту тогда надо было вызвать», — продолжал давать совет и Медведь. Любой человек, когда эмоции его захлестнут, глупеет. «Кто больше, кто меньше». Вот и на медведя эмоциональное заражение от Марии подействовало. Начал он, травник, матерой повитухе советы давать. Смешно немного это даже. Само собой, роженец усорвет, и это силы ей даст, не обиделась и сейчас на советчика Мария. Он же с доброй души говорит, переживает за свою Любушку-голубушку. Пробовали и это. Ее же волосы в рот ей вкладывали, рвет ее. А родом это не помогает. Проводили мы ту бабу по избе с ее матерью. Не разродилась. Муж ее на своей спине потаскал. Не помогло. Подвесили мы тогда ее на веревках на брус под потолком. Это и помогло. Помучилась она еще немного. И родила. Кого хоть? Опять принялся за мясо медведь. Кого-кого? Мальчика. Улыбнулась Мария.